Дорога через Саланг Саланг — это трехкилометровый тоннель в горном хребте Гиндукуш, дорога жизни для советских войск. Через Саланг шли почти все грузы из Термеза в Кабул. По халатности поначалу там не было нормальной комендантской службы, поэтому и произошла трагедия. В холодный зимний день автоколонна остановилась в тоннеле. Старший офицер обязан был приказать заглушить моторы, и всем выйти наружу, на свежий воздух. Но не сделал этого. Водители старшей машин сидели в кабинах, двигатели работали в тоннеле. В результате почти 60 солдат, надышавшихся выхлопными газами, погибли. Группа офицеров первого главного управления Комитета госбезопасности впервые оказалась в тех местах. Езда по горному серпантину приятно горячила кровь. Если смотреть на верхушки гор, уже покрывшихся снегом, можно было решить, что попал в курортное местечко. Но стоило Сергею Глазову глянуть вниз, и дыхание перехватывало. Не из-за страха высоты. Там, под откосом, нескончаемое кладбище подбитых и сожженных советских машин. От них уже почти ничего не осталось. Это был памятник тем, кто первым пришел на афганскую землю, совершенно не представляя себе, что их здесь ждет. Другие казались почти новыми. Каждый километр был полит кровью советских солдат. Вести тяжелую военную технику по горной дороге с крутыми поворотами в любом случае сложное дело. А уж когда обстреливают, на узкой горной дороге, где не свернуть, не увеличить скорость, советская бронетехника, грузовики, бензовозы становились легкой добычей. Сначала стреляя с соседних гор, Афганцы подбивали первую машину, и колонна останавливалась, потом последнюю, чтобы никому не дать уйти, и дальше уничтожали одно за другой. В составе каждой колонны шли бензовозы. Они вспыхивали, горели, сжигая молодые жизни. Бензина требовалось много. Для боевых вертолетов, которые обстреливали лагеря оппозиции, для танков и бронетранспортеров, для генеральских автомобилей, Сергей Глазов помнил, как все начиналось. В Советском Союзе с некоторым удивлением читали первые заметки о новой власти в соседнем Афганистане. Революция случилась там настолько неожиданно, что в Москве не успели понять, что там произошло. После апрельской революции Хафизулла Амин, правая рука афганского лидера Нурмухаммеда Траки, попросил советских товарищей, поскорее прислать опытных чекистов. В первую группу включили несколько офицеров из первого главка, среди них подполковники Сергей Глазов и Юрий Куприянов. Беседа с начальством была короткой. «Знаете, что в Афганистане произошла революция? Как смотрите, если вас направят советниками к афганцам?» Хафизула Амин не терпел витиеватости, столь распространенной на Востоке. Советским товарищам, прибывшим в Кабул, сказал прямо «Нам нужны органы госбезопасности, как у вас. Менять ничего не надо. Все как у вас». Новые афганские лидеры собирались строить в стране социализм по советскому образцу. Но наши советники, первыми прибывшие в Кабул, увидели сложную и запутанную картину афганской жизни, о которой в Москве имели весьма приблизительное представление». В практической работе Тараки был беспомощным. Амин, напротив, оказался умелым организатором. Амин, физически крепкий, решительный, упрямый и жестокий, обладал завидной работоспособностью и сильной волей. Тараки с удовольствием передавал ему все дела. Тараки не любил и не хотел работать. Его славили как живое божество, и ему это нравилось. Он царствовал, Амин правил и постепенно отстранял Тараки от руководства государством, армией и партией. Многим советским представителям в Кабуле казалось естественным, что власть в стране переходит в руки Амина. Тараки первоначально был настроен оптимистически. Революция далась очень легко. Тараки был уверен, что и дальше все будет хорошо, никаких осложнений не возникнет, тем более что Афганистану помогает Советский Союз. Но все пошло иначе. Страна сопротивлялась социалистическим преобразованиям. Афганцы не спешили становиться марксистами. Очень быстро сопротивление стало вооруженным.